Глава 28 На юге отряду спасателей досталось сложное задание на улицах, отделявших пряную долину от садов собек Круса. Парк считался свободной от огня зоной, населенной беглыми заключенными и регенератами всех мастей, не подконтрольной ни коллективу, ни парламенту.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 массовыми убийцами, истребителями. Он утверждал, что, по его ощущениям, их время почти пришло. Катор заразился от него тревогой и страхом. Город оказался в кольце мелких мороков. По дороге к дому Ори Катор заметил какую-то суету на соседней улице,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 Мгновение, которому я поклоняюсь, все мне расскажет, поможет мне. Оно ведь тоже из Тэша и знает тех богов, к которым, наверное, обращается консул. — Консул? — переспросила Мадлена, и когда Иуда объяснил ей, что спиральный Джейкобс — тешский посол, Курдин засмеялся. Не самым приятным смехом.